Вскоре судьи начали допрашивать Жанну. Один из них по имени Маргерри, человек скорее проницательный, чем осторожный, коснувшись перемены одежды сказал, «Тут есть что-то подозрительное. Как могло это произойти без чего-либо соучастия или нечто еще худшее? Тысяча чертей!» — бешено зарал Кашон. «Заткните вашу глотку!» Арманьяк Изменник!» — закричали солдаты, стоявшие на страже, и бросились на маргерии с копьями наперевес. С большим трудом спасли злополучного судью, его чуть не пронзили пикой. Бедняга, он больше не вмешивался в допрос. Остальные судьи продолжали вести следствие. «Почему ты снова надела мужское платье?» «Я хорошенько...» не разобрала ее ответа, так как именно в этом мгновение у одного из солдат выпала алибарда и грохнулась на каменный пол. Но, как мне показалось, Жанна ответила, что она надела платье по собственному побуждению. Но ведь ты обещала и покляла, что никогда не станешь больше носить мужскую одежду. Я с напряженным вниманием прислушивался, что она ответит на это, и ответ ее вполне совпал с моими ожиданиями. Она сказала совершенно спокойно. «Никогда не собирала склясться и не давала сознательной клятвы, что откажусь от мужской одежды». Я так и думал. Я был уверен, что она в четверг говорила и действовала бессознательно, и ее ответ подтвердил мое предположение. Жанна продолжала. «Но я имела право снова надеть это платье». потому что данных мне обещаний не исполнили. А мне было обещано, что я могу посещать обедню и причащаться, и что меня освободят от этих цепей, между тем, как они не сняты до сих пор. Все равно ты отреклась, и обещание не носить мужской одежды было оговорено особо». Тогда Жанна протянула этим бесчувственным людям руки в тяжелых оковах и грустно сказала «Лучшая смерть, чем это». но если цепи эти будут сняты, если мне можно будет ходить к обедне, если меня поместят в заточение, где ко мне будет представлена женщина, то я буду добрая и исполню все, что вы сочтете нужным. Кошон презрительно поморщился. «Плюсти договор, который заключен с ней, исполнить условия, чего ради? Предложение условий меры временные. Она годилась, пока это было выгодно, но она уже сослужила свою службу. Надо придумать теперь что-нибудь более свежее и полезное. Возвращение к мужской одежде могло пригодиться для всевозможных целей, но, может быть, Жанна сама проговорится о чем-либо помимо этого рокового проступка. И вот Кошон осведомился. «Говорили ли с ней голоса после четверга?» и при этом он напомнил ей о ее отречении. «Да», — сказала она, — из ее слов выяснилось, что голоса говорили с ней об отречении, рассказали ей об этом. Она еще раз чисто сердечно подтвердила божественность источника своего вдохновения, и по ее спокойному лицу было видно, что она никогда не отрекалась от этого сознательно. Таким образом... Я еще раз убедился, что она сама не замечала того, что происходило в четверг на помосте. В заключение она сказала, «Мои голоса заявили, что я поступил очень нехорошо, признав свои деяния преступными». Потом она вздохнула и добавила простодушно, «Но меня принудило к этому боязнь огня». то есть боязнь огня заставила ее подписать бумагу. Содержание, которое она тогда не поняла, не понимала и теперь, благодаря откровению голосов и указаниям самих преследователей. Она была теперь в здравом уме. Утомление прошло, вернулась ее твага, а вместе с ней врожденная преданность истине. Она смело и спокойно говорила правду, зная, что этим она отдает свое тело тому самому огню, который казался ей столь ужасным. Ее ответ был пространен, вполне чистосердечен, вполне свободен от каких-либо умалчиваний или полупризнаний. Я слушал и содрогался, я чувствовал, что она произносит свой смертный приговор, и бедный Маншон тоже понял это. на полях отчета, он приписал «Роковой ответ». Да, все присутствующие знали, что это роковой ответ. Жанна замолчала, и воцарилась тишина, какая бывает в комнате тяжко-больного, когда сидящие у смертного дра глубоко вздыхают и тихо говорят друг другу «все кончено». Здесь тоже все было кончено. Но через несколько мгновений Кошон, желая поставить последнюю заклепку, задал такой вопрос. «Продолжаешь ли ты верить, что твои голоса принадлежат святой Маргарите и святой Екатерине? Верю в это, как и в то, что они посланы Богом. Но на подмостках ты отреклась от них». Тогда она ясно и напрямик заявила, что она никогда не имела намерения отречься от них, и что если, подчеркиваю это «если», если она в тот раз от чего-либо отреклась, то это было сделано ею из боязни огня и является искажением истины. Видите? Опять. Очевидно, она не ведала тогда, что творила, и только потом узнала от этих людей и от своих голосов. Следующими словами... в которых прозвучала усталость, Жанна закончила эту мучительную сцену. «Я предпочла бы сейчас же отправиться на казнь. Дайте мне умереть. Я не могу переносить этот плен». Душа, рожденная для солнечного света, и простора так рвалась на свободу, что готова была принять ее в какой угодно форме, хотя бы под видом смерти. Некоторые судьи покинули залу взволнованные, опечаленные. Не такого было настроение остальных. На дворе замка мы нашли графа Варвика, сотни англичан. Они нетерпеливо ждали новостей. Кашон лишь только увидел их, крикнул, смеясь. «Подумайте, кем надо быть, чтобы смеяться, погубив беспомощную бедную девушку? Будьте спокойны!» С ней дело покончено.